И пусть, пусть здесь совсем забудут его. О, это даже нужно, даже лучше, если бы и совсем не знали его. И все это видение было бы в одном только сне. Да и не все ли равно, что во сне, что наяву? Иногда вдруг он начинал приглядываться к Глае и по пяти минут не отрывался взглядом от ее лица. Но взгляд его был слишком странен. Казалось, он глядел на нее, как на предмет, находящийся от него за две версты.